Глава 7. Леди Мэри. После урагана. Все в мире относительно. Дикой кошке повезло значительно меньше, чем вепре, лане и многим другим кораблям и судам, попавшим в ураган. И одновременно значительно больше, чем многим другим, навечно сгинувшим в капризной морской стихии. Другими словами, она не утонула, хотя была близка к этому. Но тут уже сказалось невезение, потеряла все мачты. Теперь фрегат дрейфовал по воле ветра и волн. Выглянувшее солнце весело играло на морской глади. Посреди бескрайней водной пустыни виднелся одинокий корабль. Странный у него был вид. Корпус как корпус. лес горюна под уцелевшим только самый конец облован бушпритом. Два ряда закрытых пушечных портов... Вдоль бортов кормовая настройка, вздымающая над прочей палубой. Вроде привычная картина, только вместо мачт сиротливо и непрекаяно торчали три жалких обрубка. Ни один из них не доходил даже до того места, где должен размещаться нижний рей. Матросы кое-как пытались смастерить нечто, куда можно натянуть паруса, однако высота обрубков была настолько мала, что в любом случае ни о каком настоящем управлении речь даже не шла. Разве что в самом примитивном виде. Не столько куда-нибудь добраться, сколько суметь хотя бы отвернуть от опасности в виде скалы или рифа, если таковые окажутся на пути. Том работал вместе со всеми. Так и не просохшая после штормового оврала одежда неприятно липла к телу. Но это полбеды. Теплое даже по утру солнца обещало быстро высушить и полотняную рубаху, и другие же штаны. Гораздо хуже, что промок кисет с табаком. И не было времени, чтобы высушить курево. Попробуй отвлекись. Попадется от своих же товарищей, а если заметит боцман или кто из офицеров, не говоря о самом коршуне или Ягуаре, гуаре, беды не оберешься. Хорошо, коли дело закончится добротной зуботычиной или ударом линьком. Затлынивание от работы полагаются как минимум кошки, но вполне можно испытать и протягивание под килем, а то вообще взмыть к небесам в питьковом галстуке. Мир устроен до обидного просто. Награды не дождешься хоть тресни, а наказание получить всегда пожалуйста. На палубе привычно орал, поминая всех чертей Боцман Джордж. Пожилой, однако, по-прежнему здоровый с пудовыми кулаками. Старый моряк, помнивший еще времена Моргана, а теперь после перерыва вновь вышедший в море. В то и дело объявлялся кто-нибудь из офицеров. Заросший бородой едва не от глаз штурман Анри, Из тех, кто ходил с Коршином, еще один бывший французский флебустьер, которого почему-то предпочитали звать по фамилии Пуснель, и трое британцев, звероватого вида арту, совсем молоденький помощник штурмана Крис и канонер Роб, еще недавно служивший в регулярном флоте. В общем-то, довольно разные люди, хотя вели себя одинаково. Бросали несколько злобных слов, грозили карами не столько небесными, сколько конкретными, немедленными Артур в придачу показывал кулак величиной с пол головы. оно понятно господа сьюта всегда вели себя высокомерно считали что осчастлиивает простых моряков уже самим фактом обращения к ним а чтобы парни из бака не умерли от невиданного счастья сводили обращение к набору брани и угроз если уж совсем честно то пустнель был попроще и по понятнее все таки начинал когда то юнгой а офицеры вышел недавно Нет, ругался он не меньше остальных, только от своего, пусть и бывшего собрата, переносить фразочки было легче. И уж двойне обидно выслушать Криса. В море, без году неделя, туда же корчит из себя бывалого моряка и на парней смотрит, словно перед ним не просоленный всеми штормами матрос. Так портовская швальня, умеющая отличить киль от плотика. Курить Тому хотелось нестерпимо. Трудился, а сам воображал, с каким наслаждением сейчас бы сунул рот рот мундштук трубки и сделал жадную затяжку. Трубка была с собой, затяжку сделать было невозможно. Не горит мокрый табак и точка. Покурить бы, не выдержал Том, обращаясь к своему приятелю Сэму. Да, неплохо бы кивнул Сэм и вздохнул так, будто втягивал в себя желанный дым. Может, у тебя табачок при себе? Том перевел вопрос в деловую плоскость. — Да, табак при себе, только мокрый, — Сэм досадиво сплюнул. Ветерок едва не отнес плевок на его же штаны. Обрадовавшийся при словах Том быстро помрачнел при последнем. — Вот и у меня промок, — поведал он. Хотел добавить, что неплохо бы разложить и просушить драгоценное зелье, но тут рядом возник Артур, и разговоры пришлось спешно прекратить. Офицер остановился чуть в отдалении и окинул обоих парней ледяным взглядом. Стэк методично похлопал об Афтфорд. Мол, нечего отвлекаться от дела, работать надо. Вот ведь черт, досадливо подумал Том. Слух он ничего говорить, разумеется, не стал. На квартирдеке деке Коршун не вынимал изо рта короткую трубку, и его грызла злость. На моряков, которые до сих пор возятся с починкой, на ураган, на судьбу, даже на ягуара, втянувшего всех в откровенную авантюру. Милан никак не мог забыть предыдущее столкновение с Командором. Нет, отомстить хотелось. Да ломаты в скулах хотелось, но отомстить так, чтобы при этом не подставиться ненароком самому, а тут... Санглиер наверняка вычислил виновных. И если Ягуар для всех остался загадкой, пустым именем, то уж Коршуна кто-нибудь узнал наверняка. Не узнать достаточно популярную в архипелаге личность. Вначале бывалому капитану было просто некуда деться. Петля здесь, петля там, никакой разницы. Оставалось следовать предложению сыра Чарльза в надежде, что толстяк сдержит слово и потом отпустит на все четыре стороны. Новый план чем-то понравился Милану. Дело было не в бабах командора. В выкуп не верилось. Уж кто-кто с найдет другой выход и отплатит похитителям вдвое больше монеты. Но вот сундуки с добычей Даже по скромным прикидкам, золотой и драгоценности у командора было столько, что положения должно хватить на безбедное существование в любой стране Европы. Переменить фамилию, обосноваться в местах, где ничего не знают о предыдущих проделках, разве не достойный выход из ситуации? В составе команды фрегата было не больше трети тех, кто ходил с Коршуном на Магдалине. Вроде немного, а с другой стороны перевес не настолько важен, Главное, правильно подловить момент и нанести удар тогда, когда его не ждут. Решительно, без колебаний, не оставляя свидетелей, которые могут донести британским покровителям, куда подевался тщательно снаряженный фрегат. Мало ли кораблей безвестно исчезает в морских просторах. Заодно на вики перестанет маячить засвеченное имя. Кто сумеет догадаться, что бывший капитан и нынешний помощник на самом деле уцелел? Но разве пришла в голову мысль об очередном коварстве командора? Его слуга уверял, будто богатство аккуратно сложено в сундуках. Бери и владей. Вместо этого вышел пшик. Вновь вспыхнула злость на Пьера. Быть слугой и не знать, где хозяин держит свои сокровища. Не принять, не понять подобное разгездяйство куш он не мог. Так хорошо было задумано и накрылось из-за одного дурака. Боцман! Рык бывшего капитана пролетел над палубой. Джорджа уговорили принять данную должность лично лорд Эдуард и сэр час Более того, они особенно нак наказывали подчиняться только леди Мэри, иначе говоря, Ягуару. Боцман был посвящен в тайну. В самом же крайнем случае охранять дочь благородного лорда. Джордж был польщен доверием таких важных особ и готов был сделать все, чтобы оправдать его. Только в повседневной жизни... Кораблем понятным не... понятным причинам руководил Милан. «Слушаю!» — Боцман подошел, исполненный достоинством. «Слугу командора привлечь к работам. На общем основании. Нам пассажиры не нужны!» — категорично распорядился Коршун. С последним утверждением Джордж был согласен, хотя и с одной оговоркой. «Подобные работники на корабле тоже не требуются. Толку от них!» «Его учить и учить!» — буркнул Боцман. «Вот и учи, как положено!» По губам Боцмана скользнула усмешка. Учебные методы на судах отличались разнообразием, но все сводилось к одному. Плетка ли кулаком или чем другим заставить новичка работать сутками, а что некоторые не выдерживали учебы и помирали, так слабакам в море не место, как и вообще под солнцем. «Это можно!» Лудицкий Боцману не нравился. Тем более, что не зная планов Коршина, Джордж тоже скорбел содержимом сундуков. Что ж, каждому свое, кому-то приходится им матросской доли отведать. В отличие от своих помощников, после успокоения моря, леди Мэри на палубе почти не появлялась. Не потому, что те гораздо лучше ее разбирались в текущих работах. Руководителю совсем ни к чему разбираться во всех тонкостях, когда можно просто дать указания, а потом следить, не отлынивает ли кто из них от исполнения. Хозяйский глаз зорок. Не было ей дела и до уплывших неведомо куда сокровищах командора. Зачем они? Есть, нет, разве в этом счастье? Девушка вообще мало думала о положении корабля. Мир казался им мрачным, свет солнца противным, и было все равно плывет куда-либо фрегат или стоит на месте. Да и вообще как-то в голову не приходило, что она находится посреди моря, и удастся ли достичь суши, вопрос еще тот. Леди просто было плохо. ни от качки, она не страдала от морской болезни, и не от бедственности положения. Беда была на душе, и по сравнению с ней, прочие проблемы казались чем-то пустяковым, не заслуживающим внимания. Ни сил, ни мыслей не было. Только перемешанная с отчаянием тоска, от которой хоть волком вой, хоть на стены бросайся. Похожее бывает от предательства очень близкого и дорогого человека. Когда ничего подобного от него не ждешь, веришь без оглядки, и в итоге же вера оказывается построенной на песке, и рушащийся храм погребает под собой все святые чувства. Прошлое вызывает боль, будущее куда-то пропадает, В настоящем нет ничего, кроме сплошного застящего глаза мрака. А уж солнце светит или моросит скучный дождь, не имеет никакого значения. В ревущем урагане было легче. Тогда ни о чем не думалось. Чувства же притупились настолько, что даже боль куда-то ушла. Нет, не ушла, затаилась в глубине, чтобы в покое вдруг всплыть и предательски наброситься на бедную душу. Перед глазами маячил дощатый потолок. Вернее, то место, где от сучка протянулась в сторону кривоватая трещина. Чуть дальше она расходилась на три уже не таких глубоких и длинных, тоже изогнутых, напоминающих что-то. Что? Порой трещину застилала влажная пелена. Словно дождевая влага попадала на глаза, мешала видеть, и надо было бы осушить эту влагу, придать зрению прежнюю остроту. Только не было сил на какое-нибудь действие, да и сколько можно смотреть? Пару раз леди Мэри незаметно провалилась в сон, как проваливается в беспамятство. Снилось ли что-нибудь? Нет. Но ничего не вспоминалось. Лишь следовал толчок, и глаза вновь открывались сами собой, и та же тоска не оставляла по ту сторону яви, как никуда не уходила поэту. Изредка кто-то пытался робко стучаться в дверь. Не получал ответа, уходил. Может, хотел что-нибудь? И все ли равно? И продолжала куда-то нести фрегат, не так, как в предыдущие дни, когда волны и ветер волокли его в неведомые скрытые водяными валами дали. Нет, гораздо спокойнее, медленно, плавно, к неким заранее намеченным судьбой берегам. Какая теперь разница?»